Глава вторая. Лабабера де ла фамилия. Среди разных случаев деменции болезнь Хантингтона выделяется тем, что её вызывает всего один ген, связанный только с этой болезнью. У каждого пациента с болезнью Хантингтона наблюдается патология одного и того же гена. Болезнь Альцгеймера, напротив, практически всегда является результатом воздействия целого ряда плохо изученных генетических и внешних факторов риска. Большинство людей, страдающих болезнью Альцгеймера, не могут обвинить во всех своих бедах один какой-то ген. Поскольку изучать такие неоднородные группы пациентов чрезвычайно сложно, исследователи болезни Альцгеймера обратились к поиску тех редких семей, которые были бы носителями единичных генетических мутаций, вызывающих эту болезнь. Такая семья, члены которой на протяжении 200 лет страдали от ранней болезни Альцгеймера, стала сейчас одной из самых ценных групп в мире для проведения научных исследований. Это семейство из департамента Антиокия в Колумбии, сурового края сильных людей. Там повсюду можно встретить пасущихся коров и лошадей, а устремлённые ввысь киндиокские восковые пальмы своими верхушками цепляются за низко висящие облака. Горы переходят в долины и снова в горы, так что куда бы вы ни направлялись, вам непременно придётся идти либо вверх, либо вниз по склону. На протяжении жизни многих поколений практически никто не уезжал из этих мест, и мало кто переселяется сюда. Такая многовековая изоляция привела к генетической катастрофе. В 1984 году Франциско Лапера проходил второй год ординатуры по неврологии в Медельине, главном городе департамента Антиокия. Он был веселым и общительным человеком с густыми бровями, осенявшими его щеки, как вершины гор Антиокии. Лапера, выросший в небольшом городке недалеко от Медельина, в детстве мечтал исследовать открытый космос и неопознанные летающие объекты. Повзрослев, он понял, что на Земле есть вещи не менее интересные и при этом гораздо более доступные, и обратился к изучению неврологии. Однажды утром Лапера с торчащими из кармана белого халата медицинским камертоном и молоточком для проверки рефлексов вошел в свой кабинет и обнаружил там сидящего на кушетке Гектора Монтойю. Вокруг стояли его дети. Гектор, которому не было еще и 50 лет, стал настолько рассеянным, что совсем не мог работать. Фермерские дела, с которыми он успешно справлялся многие годы, теперь ставили его в тупик. Он мог внезапно захохотать или ни с того ни с сего разразиться слезами. У него возникли галлюцинации, искажавшие реальность. Дети объяснили Лапере, что раньше Гектор был всегда активным и крепким, а теперь он словно стал совсем другим человеком. Лапера госпитализировал Гектора для тщательного неврологического обследования. Помимо нарушений сознания, никаких проблем он не обнаружил. Все рефлексы Гектора были в норме. Он мог без помощи рук встать со стула, свободно пройти по комнате, но не знал, сколько ему лет. Не мог назвать текущую дату и даже не понимал, что находится в больнице. Он не мог вспомнить, как зовут его детей и сколько их у него вообще. Каждое утро он просыпался, не понимая, как оказался в больнице, и не помня, знаком ли он с доктором Лаперой. Доктор Лапера назначил Гектору сканирование мозга. Поместив плотные чёрно-белые плёнки на светящийся экран негатоскопа, доктор принялся изучать размер и форму каждой доли мозга. Он сразу увидел, что в центральной части снимков практически отсутствуют структуры, в норме достаточно заметные, напоминающие по форме морского конька, которые обеспечивают работу памяти. Лаперра составил список возможных диагнозов, при которых похожие симптомы проявляются у людей одного возраста с Гектором. Он подумал о болезни Хантингтона, которая годом ранее стала мировой сенсацией благодаря работе Нэнси Векслер, рассмотрел и вероятность фронто-темпоральной или лоб-височной деменции, при которой у больных происходит расторможивание и потеря эмпатии. Однако симптомы, наблюдавшиеся у Гектора, и результаты сканирования его мозга не соответствовали ни одному из этих заболеваний. Посвящавшись с коллегами, Лапер поставил диагноз, который изменил всю его дальнейшую карьеру. Гектор, которому не было ещё и 50 лет, страдал от старческого недуга. Его симптомы были ранними проявлениями болезни Альцгеймера. Тех, кто страдает болезнью Альцгеймера, обычно представляют глубокими стариками. Чаще всего так оно и есть. Более 80% случаев пациенты старше 75 лет. У бабушки самого доктора Лапера был типичный случай болезни Альцгеймера. Она дожила до правнуков, но не могла запомнить их имён. Среди людей с болезнью Альцгеймера всего 3% моложе 65 лет, и ещё меньше тех, кто не достиг 50, как Гектор на момент его обращения к доктору Лапере. Пообщавшись с детьми Гектора, доктор Лапера выяснил, что Гектор далеко не единственный в своей семье, кто страдает глубокой потерей памяти. У его отца и деда проявлялись похожие симптомы примерно в том же возрасте. Подобные случаи довольно часто встречались и среди других жителей этой местности. Этот синдром был настолько распространенным, что местные даже придумали ему название «Лабо Бера де ла Фамилия», то есть «семейный идиотизм» или просто «Лабо Бера», для краткости. Имелось множество версий, откуда взялась «Лабо Бера». Некоторые родственники Гектора считали, что болезнь возникла из-за проклятия, наложенного священником, чьи прихожане украли деньги из ящика для пожертвований. Другие говорили, что она возникает от прикосновения к коре какого-то определенного дерева. Третьи рассказывали еще более замысловатые истории о черной магии. Едва ли детям Гектора было известно о ДНК, но они знали, что Лабо Бера передается по наследству, поскольку видели, насколько поражено болезнью их семейное древо. Вскоре Лапера понял, что не может удовлетворить свое любопытство, сидя в больнице, и он отправился в путь. На машине, в седле или пешком добирался он по разбитым дорогам и заросшим тропинкам до мест, где жили дальние родственники Гектора. На каждого человека он заводил карточку, где записывал его симптомы и отмечал, к кому он, кем приходится. Вернувшись в свой кабинет в Медельине, доктор расставлял карточки в соответствии с новой информацией о родственных связях, выстраивая таким образом семейное древо, которое всё росло и росло и вскоре насчитывало уже несколько сотен человек. Масштаб проблемы стал понятен лишь через несколько месяцев, когда на приём к доктору Лапери в неврологической клинике пришла ещё одна пациентка с ранним появлением симптомов болезни Альцгеймера. Отец, дядя, дедушка и прадедушка этой женщины все столкнулись с неуклонной потерей памяти, начиная с возраста 30-40 лет. Лаперо воссоздал семейную историю женщины, отмечая, кто страдал от этой болезни, а кто нет. Оказалось, что несколько поколений назад у этой женщины и Гектора Монтойи был общий родственник, то есть они находились на разных ветвях одного и того же гигантского фамильного древа. Работая вместе с коллегами Лапера, подробно изучил старые реестры церковных приходов и нотариусов в поисках свидетельств того, где и когда впервые появилась Лабабера. На хрупких страницах огромных пыльных книг он нашёл подробнейшие записи о рождениях, смертях и браках за последние 200 лет. Иногда в качестве причины смерти фигурировало некое размягчение мозга, и Лапера предположил, что скорее всего это и есть лабабера. Он отследил появление этого диагноза вглубь истории и дошёл до супругов европейского происхождения, родившихся в Медельине в середине XVIII века. У пары было по меньшей мере трое детей. И теперь, спустя две сотни лет, их потомки исчислялись десятками тысяч. Однажды, зимним утром 1992 года, Лапера сидел в большом лекционном зале и слушал выступление Кенна Токосика. Бесстрашный американский невролог Косик специализировался на биологии болезни Альцгеймера. Этот приятный в общении человек был настолько любознательным, что в разговоре буквально заваливал собеседника вопросами. После лекции Лапера подошёл к Косику, чтобы обсудить с ним свою работу последних 10 лет. Здесь есть одна семья, в которой очень рано проявляется болезнь Альцгеймера, сказал Лапера. Поначалу Косик скептически отнёсся к его словам, полагая, что речь идёт об обычной семье из трёх-четырёх человек. Но когда Лапера рассказал ему о масштабах своих генеалогических исследований, Косик очень заинтересовался. Ему явно не терпелось узнать об этом побольше. И хотя Колумбиец говорил на плохом английском, а американец знал всего несколько слов по-испански, Поток вопросов и ответов стремительно нарастал, будто бы смыв языковой барьер между ними. Косик понимал, если Лапера не ошибся с диагнозом, это будет иметь колоссальное значение для науки. Перед тем как пойти на обед, Лапера пригласил Косика приехать в Медельин и познакомиться с семьёй Гектора. Косик сдал обратный билет в США, и с того дня для двух исследователей началось сотрудничество длиной в жизнь. В процессе общения Косика с родственниками Гектора в Сёлахантиоке он всё отчётливее понимал, каким должен быть их следующий шаг. Лаперье и Косику предстояло доказать, что Лабобера это болезнь Альцгеймера. До сих пор Лаперра ставил диагноз, опираясь только на когнитивное тестирование и визуализацию, а этот метод давал точные результаты лишь в 80% случаев. Чтобы подтвердить диагноз, Лапера и Косик должны были показать, что Лабо-Бера вызывает те же самые микроскопические изменения, которые столетиям ранее выявил Алоис Альцгеймер. Для этого они должны были заполучить мозг жертвы. Алоис Альцгеймер был молодым неврологом, не отличавшимся излишней сдержанностью. Среди его достижений числился не только диплом знаменитой медицинской школы, но и вызов в суд за нарушение общественного порядка. В кругу коллег он был известен своим мастерством микроскопии, отточенным за время работы над докторской диссертацией о функционировании клеток ушной серы. В 1888 году он начал работать с пациентами в психиатрической клинике в городе Франкфурт-на-Майне в Германии, и именно там, спустя 13 лет, столкнулся с ещё не старой женщиной, потерявшей память. Пациентку звали Августа Деттер, и о её жизни до поступления в больницу известно не так уж много. В 1873 году она вышла замуж за железнодорожного служащего в небольшом немецком городке и через несколько лет родила дочь. На её фотографиях мы видим худое лицо, обрамлённое прямыми волосами чуть ниже плеч. Где-то в возрасте 45 лет Августа начала допускать оплошности на кухне. Она то и дело забывала что-нибудь положить в давно знакомые блюда, из-за чего результат её стряпни стал совершенно непредсказуемым. Она блуждала по собственной квартире, не в силах найти спальню или гостиную. У неё развивалась паранойя, она начала прятать ценные вещи под шкафами и из-за книгами, а потом, когда не могла вспомнить, куда их положила, обвиняла окружающих в воровстве. По ночам она часами кричала и ругалась на своего мужа, уверенная, что у него интрижка с соседкой. Доведённый до отчаяния муж отвёл Августу к врачу, который тут же выдал предписание. Пациентка нуждается в лечении в психиатрической больнице. Вернувшись домой, муж собрал в чемодан вещи Августы и отвёз её во Франкфурт, в клинику для душевнобольных и эпилептиков. На тот момент Августе был 51 год. Из этой больницы она уже не вышла. Доктор Алоис Альцгеймер имел обыкновение подробно описывать свои встречи с пациентами, поэтому неудивительно, что он слово в слово записал свою первую беседу с Августой в ноябре 1901 года. На следующий день после её поступления в больницу. Как вас зовут? Августа. Как давно вы здесь? 3 недели. Что у меня в руке? Сигара. Правильно. А это что такое? Карандаш. Спасибо. А это? Стальное перо. Снова верно. В середине дня Альцгеймер вернулся с другим набором предметов. Он показывал каждый из них августе, и она называла их без особого труда. Через несколько минут, когда эти предметы были убраны, она не смогла вспомнить, что только что происходило. Альцгеймер положил перед новой пациенткой листок бумаги и предложил ей написать своё имя, фрау Августа Д. Августа написала слово фрау и забыла, о чём попросил её доктор. Проведя больше тестов, Альцгеймер заметил, что какие-то давно известные ей вещи Августа помнила до сих пор. Она могла сказать, какого цвета снег, сажи и небо. Могла умножить 6 на 8 и 9 на 7. Она могла на ощупь с закрытыми глазами определить, что за предмет у неё в руке: ложка, зубная щётка или ключ. Когда Альцгеймер поднимал вверх 3 пальца, она могла правильно их сосчитать. А в следующих миг уже не могла вспомнить, сколько пальцев он ей показывал, да и вообще поднимал ли он руку вверх. Альцгеймер наблюдал за Августой на протяжении нескольких дней, с каждым осмотром углубляя свое понимание того, что она может и чего не может делать. Ее симптомы напомнили ему пожилых пациентов со старческой деменцией, но Августа Детер была совсем не старой, ей едва исполнилось 50 лет. От помешательства Альцгеймер прописал Августе часами принимать ванны, от тревожности пить седативные препараты. Однако, несмотря на все усилия, вскоре врачи были вынуждены запирать ее на ночь в отдельную комнату, В противном случае она в темноте забиралась в кровати других пациентов, и по всем коридорам разносились их визги и вопли. Прошло несколько месяцев. Августа уже была убеждена, что находится у себя дома и принимает гостей. Скоро придёт мой муж, заявляла она, хотя не могла припомнить его имени. Большую часть дня она извинялась за то, что у неё не прибрано, и беспокоилась о том, что не готова к ужину, который никогда не состоится. В июне 1902 года Альцгеймер сделал последнюю запись в карте августа. Августа Д по-прежнему проявляет враждебность, кричит, кидается на врача, пришедшего со осмотром. Зачастую начинает кричать спонтанно, и это может продолжаться несколько часов, из-за чего приходится удерживать её в постели. Августа прожила ещё 4 года, но Альцгеймер больше с ней не встречался. 1901 год принёс ему научное вдохновение, но вместе с тем и личную трагедию. В начале января его супруга неожиданно заболела, а в конце февраля гроб с её телом опустили в могилу на краю Франкфуртского кладбища. И в 37 лет Альцгеймер остался вдовцом. Отцом одиночкой с тремя детьми, ни одному из которых не было ещё и 6 лет. Его ничто не держало во Франкфурте, и он перевёз свою семью сначала в Гейдельберг, а затем и в Мюнхен, где стал учеником выдающегося психиатра Эмиля Крепелина. Альцгеймер снял квартиру на четвёртом этаже классического немецкого здания конца XIX века, всего в 50 м от психиатрической больницы при Мюнхенском университете. По ночам в его гостинной были слышны пронзительные крики беспокойных пациентов, доносившиеся из больницы, создавая у него ощущение бесконечного рабочего дня. И ему это даже нравилось. В своих исследованиях Альцгеймер находил спасение от горя после смерти жены. Его сестра взяла на себя большую часть забот по воспитанию детей, и он мог свободно погрузиться в изучение тайн человеческого разума. Обустраивая свою лабораторию в Мюнхенском университете, Альцгеймер установил микроскопы на длинных столах у окна. Табуреты регулировались по высоте для людей разного роста. Он приобрёл камеру люциду, прибор преломляющий свет и передающий отражённое изображение из микроскопа на плоскую поверхность, где его даже можно обвести на бумаге. Утром и после обеда в лабораторию приходили группы студентов, сменяя друг друга. Когда помещение наполнялось их гомоном, Альцгеймер задумчиво расхаживал от стола к столу, разъясняя ученикам методику микроскопии и вопросы анатомии. К концу дня его сигара неизменно догорала на столе того или иного студента, где он забывал её, охваченный педагогическим азартом. Сколько бы напряжёнными ни были дни Альцгеймера в Мюнхене, он никогда не забывал об августе Дэттер. Он то и дело связывался с коллегами из Франкфурта, интересовался изменениями в её состоянии и напоминал, чтобы они непременно сообщили ему о её смерти. Дважды ему приходилось вмешиваться, подключая свои финансы и влияние в научных кругах, чтобы не допустить перевода Августы в другую больницу, где он мог бы потерять её из виду. 9 апреля 1906 года Альцгеймеру позвонил интерн из Франкфуртской психиатрической больницы и сообщил, что накануне жизнь Августы оборвалась. По просьбе Альцгеймера интерн сохранил мозг Августы, упаковал его и отправил в лабораторию в Мюнхене вместе с её медицинской картой. Карта состояла из 31 страницы. Открыв её, Альцгеймер увидел запись, сделанную зимой 1901 года, когда августа поступила в больницу. Затем несколько своих записей за последующие месяцы. После того, как он уехал, состояние августа только ухудшалось. Совершенно отупела. Кто-то написал в её карте в 1905 году. И позднее в том же году клинический врач сделал запись: "Скорчилась в кровати, руками цепляется за покрывало". В последний месяц жизни августа медсёстры ежедневно делали ей лечебные ванны. И это вероятно усугубляло состояние её пролежней. Она перестала есть. Её вес стремительно упал ниже 31 кг. Весной у неё внезапно начался жар, и через несколько дней утром она умерла. Альцгеймер открыл посылку с мозгом августа и лабораторию заполнил резкий запах формалина. С первого взгляда было ясно, что перед ним нетипичный экземпляр. Его размеры были намного меньше обычного. Внешняя поверхность нормального мозга покрыта буграми и впадинами. Если провести по ним пальцем, он будет скользить вверх-вниз, как корабль по глади спокойного моря. Бугры на поверхности мозга Августа стали редкими и небольшими, а впадины между ними увеличились. Альцгеймер нарезал мозг Августа на тонкие ломтики и вымочил их в специальном растворе. Затем промыл их, нагрел и снова промыл, после чего поместил каждый из них между двумя стеклянными пластинами. Подойдя к столам с микроскопами, он установил предметное стекло под линзы и отрегулировал резкость изображения. Увеличив клетки мозга Августы, Альцгеймер смог понять, почему её рассудок помутился. В нейронах Августы скопились клубки какой-то тягучей субстанции, а рядом в поддерживающих тканях мозга появились тёмные бляшки, похожие на кучки семян. Это напомнило Альцгеймеру образцы мозга пожилых пациентов, страдавших старческой деменцией. Но мозг августа выглядел гораздо хуже. Он был весь испёчрён клубками и бляшками. Когда Альцгеймер изучал мозг пожилых пациентов, он не придавал особого значения подобным структурам, но теперь у него возникла мысль, что они могут быть причиной болезни. Установив камеру люциду таким образом, чтобы изображение в микроскопе проецировалось на бумагу, он сделал десятки зарисовок нейронов, затемнённых спутанными клубками и бляшками, похожими на семена. Желая как можно скорее поделиться с коллегами своими находками, он собрал эти рисунки и подготовился выступить с лекцией на предстоящей конференции в соседнем городе Тюбингене. По стечению обстоятельств именно в Тюбингенском университете более чем за полвека до этого Фридрих Мишер обнаружил молекулу ДНК. Однако реакция на это выступление оказалась совсем не такой, как он ожидал. А сейчас доктор Альцгеймер из Мюнхена прочтёт нам свой доклад о необычном протекании тяжёлой болезни коры головного мозга, объявил один из коллег, приглашая его подняться на трибуну. Альцгеймер начал своё выступление с описания странностей в поведении Августы. Он рассказал, что она разучилась читать и писать, стала заменять слова описаниями, например, сосуд для молока вместо чашка. Наконец, он продемонстрировал зарисовки клубков и бляшек которые увидел в её мозге, полагая, что аудитория будет поражена тем, какую явную нагрузку несут эти необычные структуры. Принимая во внимание всё вышесказанное, заявил он гордо: "Мы имеем перед собой чёткую картину развития болезни". Когда речь была закончена, в зале воцарилась тишина. Председатель пригласил слушателей задавать вопросы, но никто не отреагировал. Альцгеймер вглядывался в людей, сидящих перед ним, пытаясь найти заинтересованное лицо. Зал не издал ни звука. Что ж, позвольте поблагодарить вас за выступление, уважаемый коллега Альцгеймер, наконец произнёс председатель. Как видите, дискуссии не последует. Альцгеймер занял своё место в зале. Позднее в тот же день та же аудитория устроила бурные дебаты после доклада о причинах чрезмерной мастурбации. Такая реакция разочаровала, но не остановила Альцгеймера. Он продолжил свою работу в лаборатории, надеясь понять роль бляшек и клубков в развитии деменции. Наряду с фундаментальными исследованиями он занимался лечением пациентов в Мюнхенском университете, где вскоре столкнулся с другими людьми довольно молодого возраста, чьи симптомы были схожи с симптомами Августы. Так же, как и в случае с Августой, он изучил мозг всех этих пациентов после их смерти. Как он и ожидал, мозг каждого оказался заполнен бляшками и клубками. Альцгеймер пытался хоть как-то вызвать интерес к своему открытию, но в итоге всёобщее внимание к нему привлёк другой учёный. Эмиль Крепелин, известный психиатр, который когда-то и пригласил Альцгеймера в Мюнхен. В 1909 году Крепелин работал над новой редакцией своего учебника и добавил туда несколько абзацев, посвящённых истории Августы. Он описал бляшки и клубки, обнаруженные Альцгеймером в её мозге, и развивая тему, озвученную Альцгеймером на конференции в Тюбингене, поставил вопрос: что представляла собой болезнь Августы? более тяжёлую форму старческой деменции или совершенно новое заболевание. В последнем из этих абзацев Креплен назвал этот недуг болезнью Альцгеймера впервые в печатном издании. Через несколько лет этот термин стал использоваться во всём мире. Менее 10 лет наслаждался Альцгеймер славой, которую принесло ему открытие болезни, названной его именем. В начале 1915 года он заболел И обычная простуда переросла в губительную для сердца инфекцию. Он пытался продолжать свои исследования, но чувствовал, что физически больше не способен этого делать. У него отказали почки, лёгкие заполнились жидкостью, он проваливался в бредовое состояние. Утром 19 декабря 1915 года дети собрались у постели отца, чтобы попрощаться с ним. Альцгеймер сделал свой последний вдох в 51 год. И именно столько было в августе когда они впервые встретились. К тому времени, когда Франциско Лапера и Кеннет Косик столкнулись с загадкой Лабабера, наличие бляшек и клубков в мозге стало играть ключевую роль в диагностике болезни Альцгеймера. Чтобы доказать, что Лабабера и болезнь Альцгеймера это одно и то же заболевание, им надо было продемонстрировать, что Лабабера вызывает те же микроскопические изменения, которые у ОС Альцгеймер обнаружил столетием раньше в мозге Августы Деттер. В 1995 году от Лобобера скончалась 56-летняя женщина. Лобера связался с ее детьми и попросил разрешения забрать ее мозг в лабораторию для анализа. Он объяснил, что Лобобера — это, вероятно, болезнь Альцгеймера, но, чтобы это доказать, ему нужно изучить мозг умершей пациентки. Он сказал, что эта работа может помочь врачам найти лекарства от смертельной болезни — которая сейчас угрожает в том числе и каждому из них. Семья ответила ему отказом. Из-за роста рынка чёрной трансплантологии все, кто хотел получить органы умерших, вызвали подозрение, и Лапера с его просьбой не стал исключением. Он изо всех сил старался убедить родных покойной в своих благородных намерениях, но они были непреклонны. И тогда Лапера поехал на похороны этой женщины. Он провёл 5 часов за рулём, чтобы лично поговорить с её родными. Отдав дань уважения покойной, у стоящего в гостиной гроба, он обратился к ее ближайшим родственникам. Он сказал, что вырос неподалеку, что не пытается извлечь какую-то выгоду из несчастья, постигшего их общину. И, повторив то, что говорил по телефону, еще раз подчеркнул важность микроскопических исследований для выявления причины лобобера. Через несколько часов все дети покойной уже готовы были уступить, кроме одного. Последним не согласным был бывший полицейский, которого подозревали в связях с наркоторговцами. Разозлившись, он ушёл в спаминок, потом вернулся пьяным и затребовал 20 миллионов песа. Лапер сказал, что не сможет заплатить семье за их дар. Он лишь может дать слово, что не собирается продавать мозг матери семейства. В конце концов, и этот родственник сдался. по пути в церковь Лапера вместе с Паталогоанатомом заехал ненадолго в местную больницу, чтобы извлечь мозг женщины перед захоронением. Всё остальное тело повезли на кладбище, а тем временем Лапера, пропитав мозг формалином, подготовил его к отправке в США. Вскоре после этого один из его коллег перевёз мозг пассажирским рейсом в Бостон, штат Массачусетс, а оттуда на такси прямо к дому Косика. Вот, держите, сказал он, передавая Косику коробку с мозгом. На следующий день Косик привёз образец в лабораторию. Он нарезал ткань на тонкие ломтики и пропитал их красителями, выделяющими определённые молекулы. Под микроскопом было видно, что в мозге женщины присутствуют те самые бляшки и клубки, характерные для болезни Альцгеймера. Если рассматривать семью Гектора Монтойе в широком смысле, то на несколько тысяч его близних и дальних родственников за несколько поколений было зафиксировано более 70 случаев лабабера. Что делает их крупнейшей из когда-либо выявленных групп людей с наследственной болезнью Альцгеймера. Лаппера и Косик понимали, если семьи слабобера дадут согласие на участие в исследованиях и экспериментах, это позволит преодолеть серьёзнейшие преграды на пути к поиску лекарства от болезни Альцгеймера. На протяжении десятков лет учёные отбирали пациентов для участия в испытаниях лекарственных препаратов, опираясь только на их клинические диагнозы. без подтверждения наличия характерных бляшек и клубков в их мозге. В итоге, как оказалось, 20% людей, которым был поставлен диагноз таким образом, то есть каждый пятый участник испытаний, вовсе не страдали болезнью Альцгеймера. Большинство пациентов были старше 65 лет, и даже те из них, у кого этот диагноз подтвердился, одновременно имели ряд других заболеваний, затруднявших выявление симптомов, которые относились именно к болезни Альцгеймера. Лабабера напротив даёт однородную картину на молекулярном уровне. Она всегда вызывает появление характерных бляшек и клубков. Тем, кого поражает эта болезнь, обычно нет и 50 лет, поэтому у них редко бывают какие-то ещё патологии, приводящие к подобным когнитивным нарушениям. По сравнению с типичными случаями болезни Альцгеймера, лабабера гораздо менее подвержена влиянию искажающих факторов. Эта болезнь проявляется более отчётливо Кроме того, изучение Лабобера позволило исключить ещё один источник статистического шума. Так болезнь Альцгеймера может протекать очень по-разному. Состояние одних пациентов медленно ухудшается на протяжении более 10 лет, у других всего за несколько лет происходит стремительное развитие заболевания. Предсказать с какой скоростью будет прогрессировать болезнь в большинстве случаев невозможно, поэтому сложно доказать, что то или иное лекарство замедляет её развитие. Как убедиться, что ухудшение состояния пациента, принимающего тот или иной препарат, происходит медленно именно благодаря этому лечению? Может, болезнь и без всяких лекарств прогрессировала бы такими же темпами. По сравнению с обычными случаями болезни Альцгеймера, лабабера весьма предсказуема. У детей, подверженных этой болезни, симптомы проявляются примерно в том же возрасте, что и у их родителей, и их состояние ухудшается аналогичным образом, И с такой же скоростью история повторяется из поколения в поколение. Страшная беда для жертв болезни и большая удача для её исследователей. Чтобы спрогнозировать, у кого из близких или дальних родственников Гектора может развиться лабабера, Косик начал искать ген, вызывающий это заболевание. Он собирался применить тот же метод, который использовался для обнаружения гена болезни Хантингтона, но его беспокоило, что образцы крови пациентов Слобобера были испорчены. Многие из пробирок, которые Лапера собирал ещё с 1980-х, взмораживались и размораживались несчётное количество раз, поскольку в раздираемой войной стране то включали, то отключали электричество. Большинство молекул ДНК, как пояснил Косик, были слишком сильно повреждены и не годились для использования в экспериментах. Тогда Косик решил заняться генами, которые, как уже выяснили другие ученые, были связаны с ранним началом болезни Альцгеймера. Он связался с исследователями из Университета Вашингтона в Сент-Луисе, изучавшими ген пресинилин-1. Отправив образцы из Южной Америки на Средний Запад, он вскоре обнаружил именно то, что искал. У людей с Лобобера наблюдались мутации гена пресинилин-1. Примечание. До того, как изучить пресенилин 1, Косик рассматривал ген на хромосоме 21, который тоже вызывает раннюю болезнь Альцгеймера. Этот ген помогает понять, почему у людей с синдромом Дауна, у которых есть лишняя хромосома 21, если они проживают больше 45-50 лет, всегда развивается болезнь Альцгеймера. Ближе к средней части этого гена последовательность нуклеотидов менялась с GAA на GCA. Такая вот опечатка. В норме ген присенилина 1 даёт нашему мозгу задание построить белок, который работает как центр по переработке отходов. Этот белок дробит молекулы, отправляя некоторые их части в клеточную мусорную кучу, а остальные на переработку для повторного использования. В случае с семьёй из Колумбии мутация нарушила баланс в этом процессе. Молекулы, которые должны были бы перерабатываться и снова использоваться организмом, вместо этого превращаются в токсичные отходы и накапливаются в бляшках. Именно эту особенность Алоис Альцгеймер отметил в мозге Август Иддтер при микроскопическом исследовании. Спустя более 20 лет с тех пор, как Гектор впервые обратился в неврологическую клинику в Медельине, Лапера и Косик наконец смогли объяснить многовековую загадку Лабабера. Она была связана со специфическим нуклеотидом в определённом гене. Они установили связь Лабабера с повреждённой молекулой, и более того, теперь у них была возможность заранее, ещё до появления симптомов, определить, кому из семьи Гектора угрожает раннее развитие болезни Альцгеймера. Это позволило им осуществить один из самых необычных исследовательских проектов. Лапера уже давно хотел провести клинические испытания для семьи Гектора, но на протяжении многих лет фармацевтические компании давали один и тот же ответ: как проводить клинические испытания в стране, где царит насилие? Лапера понимал их озабоченность, его и самого когда-то похищали партизаны. Примечание: Несколькими годами ранее партизаны похитили Лаперу, привезли его на лошади в джунгли и там приказали вылечить их раненного товарища. После того, как Лапера оказал помощь, его отвезли обратно в больницу, где он работал, и оставили ему половину разорванной купюры в 5 песо, дав понять, что он должен будет вылечить того, кто придёт к нему в больницу со второй половиной купюры. Эти огнестрельные ранения Лаперы велели записать как несчастный случай. В благодарность партизаны оставили ему экземпляр Капитала Карло Маркса. А совсем недавно в двухтысячном году ему пришлось на несколько месяцев приостановить свою полевую работу после того, как был похищен его коллега, собиравший образцы крови у людей, страдающих лабабера. Колумбия долго оставалась одной из самых опасных стран мира, и Антёки находилась в самом центре нарковойн, отравлявших всё вокруг. Однако к середине двухтысячных Колумбия начала выходить из состояния многолетней войны. Главы медельинского картеля были убиты или оказались в тюрьме. Пабло Эскобар погиб в кровавой перестрелке на одной из крыш Медельина. Похищать людей стали реже. Увидев, что ситуация меняется к лучшему, специалисты центра по изучению болезни Альцгеймера в городе Финиксе, штат Аризона, связались с Косиком и Лаперой, чтобы узнать, не отказались ли они от идеи провести клинические испытания в Колумбии. В 2011 году Лапера, Косик, специалисты по проведению клинических испытаний и представители нескольких наиболее перспективных фармацевтических компаний мира собрались в самом обычном с виду конференц-зале в Фениксе. На протяжении нескольких дней эта команда занималась отбором препаратов для использования в клинических исследованиях. Они скрупулезно анализировали механизмы действия лекарственных препаратов, изучали результаты тестов, проводившихся в пробирках, или на животных. Они рассуждали о Z-оценках, T-статистиках, критерия Стьюдента и прочей тарабарщине из области статистики. Прежде всего, Лапер и Косик искали лекарство, которое было бы совершенно безопасно для принимающих его людей. Они планировали привлечь к участию в испытание тех, у кого ещё не было никаких симптомов болезни Альцгеймера в надежде, что лечение защитит их от потери памяти. Такой подход мог оказаться более успешным, чем испытание на пациентах с уже проявившимися симптомами болезни, но он был и более рискованным. Лапера потратил 30 лет, чтобы завоевать доверие семьи Гектора и понимал, что не сможет восстановить эти отношения, если одобренный им препарат повредит тем, кто ещё здоров. Мы собираемся давать эти лекарства здоровым людям, предупредил он других участников встречи. и не можем допустить, чтобы они пострадали. В итоге был выбран препарат, под воздействием которого плотные нерастворимые бляшки становятся растворимыми, и тогда иммунные клетки могут легко с ними справиться. Это лекарство вводится внутривенно и по сути представляет собой мыло для вымывания бляшек. Национальные институты здравоохранения США выделили 15 млн долларов. 15 млн поступило от частных пожертвований и ещё 70 млн от фармацевтических компаний, производящей этот препарат. Благодаря этим средствам в 2013 году клинические испытания были наконец запущены. Результаты исследования ещё неизвестны, но уже сейчас можно сказать, что семьи, в которых есть лабабера, изменили представление о болезни Альцгеймера. Осенью 2019 года на первой странице New York Times была напечатана фотография Франсиско Лаперы. А под ней история колумбийской женщины по имени Алирия Роса Пьедрахита де Вильегас, которая дожила до 70 лет без каких-либо признаков деменции, несмотря на то, что в её ДНК присутствовала мутация пресинелина 1, вызывающая лабабера. Пьедрахита оказалась исключением, потому что у неё была ещё одна генетическая мутация, препятствующая формированию клубков. В 2020 году она умерла от меланомы. и к этому времени ее мозг был весь усыпан бляшками, но клубков при этом было очень мало, а когнитивные нарушения практически отсутствовали. Примечание. Благодаря недавно разработанным радиоактивным молекулам, которые прилипают к бляшкам и клубкам в мозге, ученые еще при жизни пьедрохиты смогли определить, что в ее мозге было большое количество бляшек и совсем немного клубков. После смерти пьедрохиты образцы ее мозга были отправлены в лаборатории разных стран, В том числе и в лабораторию косиков США, где с их помощью пытаются выяснить, что именно защитило ее мозг на молекулярном уровне от образования клубков. «История пьедрохиты — это молекулярное исключение из молекулярного исключения. Пример настолько необычный, что второго такого человека еще надо поискать. В ее биологии была загадка», — сказал как-то о ней Лапера. «Этот случай — большое окно, в которое мы сможем увидеть новые подходы». В настоящее время ведётся поиск лекарства, способного дать такой же эффект, как мутация по едрохиты, предотвратить образование клубков в тканях мозга. Этот подход подкрепляет идею, на которую ставил Лапера на протяжении многих лет. Лекарство от обычной формы болезни Альцгеймера будет найдено не в общей популяции, а где-то на молекулярной грани.